Глава 27. седьмая. Добрый дедушка Мороз, он подарки нам привез. Оулу, 31 декабря 1939 года, 1 января 1940 года. Лев Захарович был ослепительно гладко выбрит, также ослепительно речист и говорлив. Могу сказать, что он мне сразу же понравился. Было в нем что-то, что располагало к нормальному откровенному разговору. Умный, проницательный, с копной непокорных курчавых волос цвета вороного крыла на голове и массивным носом на чуть-чуть дутловатом лице. Народный комиссар государственного контроля СССР. Человек, возглавлявший политуправление Красной Армии. Фактически главный комиссар РККА. В то же время у него были серьезные полномочия, которые ему вручил сам Сталин. О деятельности Мехлиса написано много неправды. Многие факты его биографии перекручены. Слишком многие ненавидели человека, который был близок и предан товарищу Сталину. Приведу несколько фактов. Будучи в 163-й дивизии, которая еще только наступала на Суому Салме, Мехлес не был согласен с приказами Камбрига Зеленцова. Но он уехал, не отменив ошибочного приказа командира 163-й дивизии. Он никогда не вмешивался в приказы командиров. Считая неприкосновенным их авторитет, он мог написать самому, он мог потребовать заменить того или иного начальника, и не более того. Гнев вождя по поводу деятельности Мехлиса в Крыму был связан не с тем, что он, Мехлис, вмешивался в деятельность руководства Крымского фронта, а потому что он, Мехлис, не вмешался в эту деятельность. Примечание один. Примечание 1. Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязан исправлять на месте ошибки командования. Телеграмма Сталина Мехлесу 9 мая 1942 года. А вот один из пассажей про расследование Мехлисом катастрофы на Радской дороге. Надо прямо сказать, что в то время наши войска оказались малоприспособленными вести войну в условиях финского театра. Леса и озера, бездорожье и снега были для них серьезным препятствием. Очень тяжело пришло в частности 44-й стрелковой дивизии, которая прибыла с Украины и сразу же под Суому у Салмы попала в окружение» командовал этой дивизией А и Виноградов. Для расследования обстоятельств дела и оказания помощи окруженным по указанию И.В. Сталина в 9 армию был послан Элзе Мехлис. Донесения его часто проходили через мои руки и всегда оставляли в душе горький осадок. Они были черны, как ночь. Пользуясь предоставленными ему правами, Мехлис снимал с командных постов десятки людей, тут же заменяя их другими, привезенными с собой. Для комдива Виноградова он потребовал расстрела за потерю управления дивизией. Это вспоминает о Мехлисе генерал Штаменко. И что тут правда? Донесения Мехлиса действительно содержали мало приятного, но они были честными. Состояние Красной Армии перед Великой Отечественной войной было очень паршивеньким. Мехлис скрывал вопиющие факты и говорил о них смело и честно. Будучи членом военного совета 9 армии, 44-й дивизии лично Мехлис по своей воле и инициативе не снял ни одного командира. Я смотрел протоколы допросов и разговоров Мехлиса с различными людьми – бойцами, командирами, политработниками 44-й дивизии. Его интересовало прежде всего причины поражения на Радской дороге, но не только, а еще сколько людей смогли вывести из окружения – как было организовано боевое дело, как себя проявили политработники в боевой обстановке. А вот про снятие десятков людей — это неправда. Повторюсь, в той же 44-й дивизии все командиры полков остались на своих местах. Комбриг Зеленцов, командовавший 163-й, был потом назначен командовать 54-й стрелковой дивизией. С ней тоже попал в окружение и дрался там до конца войны. И ничего. Зеленцов доказал прописную истину, что за одного битого двух небитых дают. Против его уже 54-й дивизии действовал тот же полковник Сиилосво, который разбил его дивизию при Суомусалме. Вот только одолеть Зеленцова второй раз полковник не смог. Единственные репрессии, что были сделаны по делу. 44-й дивизии расстреляны перед строем красноармейцев командир. В смысле, я, ну, тот, который реципиент, штаба и комиссар за то, что не управляли дивизией, и каждое подразделение выходило из окружения само по себе, но не по прихоти Мехлиса, а по единогласному решению военного трибунала. Расстреляны были также по решению трибунала, а не по прихоти Мехлиса. Командира, комиссар 662-го стрелкового полка и 163-й дивизии. За то, что не смогли организовать его отступление, бросили бойцов и выходили из окружения самостоятельно. Более чем верный приговор. И еще. Неужели кто-то может поверить, что какого-то генерала Мехлис мог снять, потому что ему вожа под хвост ударила без разрешения самого? Это же бред. Мехлис никогда не был совершенно самостоятельной фигурой. Он мог получить согласие на замену начальника, И то не всегда. А иметь под рукой кадровый резерв в такой ситуации было рационально и логично. Примечание 1. Примечание 1. Как Лев Захарович Мехлис проводил дознание по делу, камбрига Винограда вы можете посмотреть в примечаниях. И когда он привозил нового командира, такой тандем был для любого начальника крайне неприятным признаком. Это верно. Хорошо. Но сейчас-то что Лев Захарович примчался... Неспроста ведь? Ой, неспроста. Крепкое энергичное рукопожатие. А вот и новогодний подарок. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с одержанной победой. Я тут еду. Думаю, подкреплюсь на биваке, посмотрю, чем помочь нужно при штурме Оуло. А наш камбрик врага одолел в миг. Молодец. — Я, конечно, не Суворов, Лев Захарович, но наши красноармейцы — настоящие чудо-богатыри. — Ну что ж, ты ко мне по имени-отчеству, значит, имею право ответить тем же. Так, — Так-так-так. Мехлис посмотрел на меня со своим особым причером, от которого очень многим становилось плохо. — А я вам подарок привез, Алексей Иванович. — Лейтенант Добряков от ВВС. Он должен осмотреть аэродром у хутора Улускала. — Кажется, так? Надо оценить возможность приема транспортных самолетов. А мне с вами поговорить очень хотелось. Слушаю, Лев Захарович. Мы отошли немного в сторону, чтобы не мешать работникам штаба. А те не мешали нам поговорить по душам. Скажите, почему у вас такие успехи, а у других комдивов нет? Уровень знаний примерно одинаковый. Уровень подготовки, в том числе практической. Вы прошли Китай, кто-то Испанию, кто-то с японцами повоевал. А тут такая удачливость. Дело в уровне ответственности. В уставах все написано, им следовать надо. Где-то даже педантично. Где-то отступать. Если так сложилась обстановка. И еще. Думаю, я очень спокойный. По природе. Сам по себе. Испугаться не успеваю. Пока испуг дойдет, а решение уже пришло в голову. Комбрик я ведь не шучу. Так и я не шучу, Лев Захарович. Все дело в уровне ответственности. Мне кажется, многие командиры и не поняли сначала, что попали на реальную войну. Были уверены, что пройдем легким походом, как Польша была. А как только вступим на землю финов, те поднимут знамя революции. А некому было его поднимать, Лев Захарович. А с этого места поподробнее, Алексей Иванович. Отчего, Лев Захарович? Я ничего ни от кого не скрываю. В гражданскую войну тут победили белофины». С их победой связан террор, который проводился по двум линиям – политической и национальной. Яркий пример – выборгская резня. После в Финляндии велась активная антисоветская и антирусская пропаганда. Например, настойчиво подчеркивалось, что все ужасы гражданской войны из-за большевиков. Создавался негативный образ СССР как правоприемница Российской империи и велась активная националистическая пропаганда про вековое угнетение – Свободолюбивого финского народа. Итог. Ни рабочий класс Финляндии, ни крестьянство поднимать восстание против «своей» буржуазии не намерено. Они свои, мы чужие, мы захватчики-агрессоры, а нашу агитацию они просто не читают. Значит, народное правительство Финляндии вы не верите? — Лев Захарович, вы же знаете, что это чисто марионеточное правительство в глазах финского народа, которое и состоит из тех самых недобитых врагов, скрывшихся в СССР, и теперь оттуда подзуживающих агрессора, то есть нас. Их пропаганда работает куда активнее нашей. — И откуда такие сведения? — беседовал с местным населением. — Разведчики кое-что нашептали. — У меня есть свое мнение. Но раз мы на чистоту... — Так на чистоту! — Считаю, что в комментарии многое желаемое выдают за действительное. И это неправильно. Не по-коммунистически. Вот как? Знаете, Алексей Иванович, вы пока свое мнение придержите при себе. Не высказывайте. Не надо, чтобы кто-то неправильное услышал. Понимаете меня? Так точно. Только можно и вам, Лев Захарович, камешек в огород закинуть? Ну, давай, камбрик жарь по наркому. Мехлис опять напрягся. Это не ваша недоработка, Лев Захарович. Вообще это ничья недоработка. Просто мне кажется, что мировая буржуазия выдвинула идею национализма как противовес идее пролетарского интернационализма. Это ведь проще простого. Мы лучше, потому что мы немцы, финны, украинцы, латыши, французы и так далее и тому подобное. Это находит отклик в душе самого затурканного крестьянина или паденного рабочего. Борьбе с национализмом надо уделить особое внимание. Именно вам, пропагандистам, спаянной национальной идеей, рабочий Германии, Франции и Бельгии будет драться с нами, потому что мы – смерть национализма как такового. И этот фронт борьбы будет очень важен. Не хотите перейти в политуправление, Алексей Иванович? Я строевой командир. Мое место тут. Но всегда буду рад с вами пообщаться, Лев Захарович. — Мне кажется, вы искренне это сказали. — Да, не часто такое услышишь, тем более искренне. Слухи о вашем склочном характере несколько преувеличены, Лев Захарович. Мехлис рассмеялся. — Нет, Камбрик, ты, конечно, шути, но в меру в шутках знай. — А что еще говорят о характере товарища Мехлиса? — Что он не подкупен и договориться с Мехлисом невозможно. — Ну что же, я запомню это, Камбрик. — Спасибо на добром слове. А от полит управления отказался зря, а точно тебе говорю.